Глава 74. Страна Гальдия, столица Армадан. Загородная резиденция династии Бого, замок Крим. Апартаменты капитана дворцовой охраны Марка, лорда Шарона, графа Ромского. К себе в покое Марк вернулся после ночного обхода и понял всё. На сегодня все. Даже если появятся новые заговорщики и начнут резать его прямо здесь, плевать. За последние месяцы усталость не просто стала привычной, а стала ныть, как застарелая рана. Мешала засыпать и мешала связно думать. Сегодня ночью, обходя посты, он на мгновение заснул стоя, пока слушал доклад дежурного капрала. Нет, так-то он понимал, когда брался за службу, что работа собачья и выходных не предусматривает. Многое пришлось менять, начиная от времени и места дежурства. Многому пришлось учиться прямо на ходу. Сейчас, по его разумению, все доступы к королю не просто под охраной, а под двойным контролем каждый. А сколько из-за этих обходов склок, интриг и скандалов было в самом начале, даже короля ухитрились на какой-то момент поколебать. И только угроза сложить в себя ответственность и подать в отставку остановила короля от вмешательства в его работу. Марку стало рухнул на стул и, услышав шорох за внутренней дверью, крикнул «Милли, входи, я тебя слышу!» Милли, симпатичная брюнетка в униформе дворцовых горничных, бочком просочилась в приоткрытую дверь и молча начала стягивать с капитана высокие сапоги с брицающими шпорами. Притащила тазик и плеснула теплой воды. Марк, кряхтя от наслаждения, погрузила немевшие ступни в воду. «Эх, ваше сиятельство, загоняете вы себя! Такой ведь вы молодой и сильный, а...» «Милли, Его Величество отпустил меня на два дня. Завтра ты получишь все доказательства моей силы и молодости, а пока, красотка, мне нужен только ужин и горячее вино». Повеселевшая Милли убежала на кухню. Не иначе сегодня Всевышний вступился за капитана. Король, посмотрев на его бледное лицо, спросил... «Граф, когда вы спали последний раз?» И Марк не смог внятно ответить. Он действительно не помнил. Да, король отличался наблюдательностью всегда. Но сам Марк даже не замечал, насколько отвратительно он стал выглядеть. И первые морщины в таком юном возрасте, и первая седина в изрядно отросших волосах. «Вступайте, граф. Два дня у вас есть». Барон плит позаботиться, чтобы все ваши графики соблюдались. Барон, стоящий за спиной Марка, отвесил поклон. И король со свитой прошел в рабочий кабинет, а Марк еще некоторое время стоял столбом прямо в коридоре и пытался осознать смысл слов его величества. Когда до него дошло, что есть возможность отоспаться, он решил последний обход и спать, спать, спать. После того, как гвардейцы схватили заговорщиков, король приказал составить точнейший план всех подземных и тайных ходов в Старом Дворце. Нет, разумеется, планы в архиве хранились. Вот только после заговора вдруг выяснилось, что там нет почти четверти листов, и то, что Марк принимал за план, недостоверная ерунда с самыми известными ходами. И что настоящий план неизвестно где, А Архивариус предпочел повеситься, лишь бы не отвечать на вопросы. И что спасли жизни короля только те самые отвратительная занудность и педантизм Марка. Он выгнал со службы с позором и без пенсиона шесть человек в течение первого месяца своей службы. Он лично ночами регулярно ходил проверять патрули и дежурные посты и безжалостно штрафовал даже не за бутылку вина на посту, а за запах вчерашней пьянки. Он гонял элиту, охранявшую короля, как новобранцев на посту и требовал не менее трех тренировок каждую неделю для любого бойца. Он настоял на открытии старого заброшенного садового павильона, который традиционно использовался для быстрых свиданий всеми придворными и организации там места для тренировочных боев. И его стали проклинать все местные донжуаны и мисс Салины. И еще он частенько присутствовал на тренировках лично, тренировался сам и стоял над душой у бойцов. И вел обязательное для каждого умение кидать ножи. Так неблагородно. Заставить элитных гвардейцев учиться забаве черни — позор. Он запретил дуэли среди гвардейцев под страхом тюремного заключения. Как же его ненавидели и проклинали первые полгода все подчиненные. А потом баронет Сирин, мальчишка, ни разу не бывший в бою, устроенный на теплое место могущественным дядей, возвращаясь из увольнения, которое со вкусом провел в квартале «Красных фонарей», Один отбился от четверых нападавших, трое из которых были вооружены мечами. И получил только легкое ранение и пару царапин. И слыли эти трупы при жизни не самыми худшими бойцами среди жулья. И проклятие в адрес занудного графа стало несколько меньше. А пока чистят столицу и прореживают семьи заговорщиков, его величество решил пожить в загородном замке Крим. «Честный старый замок», без тайных ходов и лишних дверей. К прибытию короля туда перевели часть дворцовых слуг. О красотке Милли Марк побеспокоился лично. Девушка была не только миловидна, но и смышлёна. Не рассказывала о вечной любви, береглась беременности и не требовала лишнего. Салим в месяц делал ее покладистой и нетребовательной. А мелким подарком радовалась, как иная графиня Рубином. Единственное условие Марка не крутить с другими кавалерами она выполняла честно. Уж кто-кто, а Марк узнал бы о нарушении договора первой. И, пожалуй, отказался бы от нее. Для дворянина он был неприлично брезглив. Амили старательно копила себе большое приданое и планировала выйти замуж не просто так, а непременно за купца. Она была изрядно честолюбива. Даже письмо от жены, которое доставил капрал Сура, Марк решил прочитать завтра. На словах Капрал, проживший в замке почти два дня, сказал, что все хорошо. Это главное, а подробности можно узнать и завтра. Когда Милли зашла в комнату, неся тяжелый поднос, Марк уже спал, раскинувшись на кровати прямо поверх одеяла. Одетый! Только тяжелый кожаный колет был небрежно брошен на пол возле кровати. Немного подумав, Милли оставила поднос на столе, накрыв от мух большой чистой салфеткой и слегка откатив к стене бесчувственное тело, накинула на него кусок одеяла. Толстые стены старого замка прогревались медленно, и в комнатах было прохладно. Окончательно промёрзнув к утру, Марк проснулся и резко вскочил с кровати. Выдохнул. Никуда спешить не нужно. Только есть очень хочется. А на столе, под салфеткой, что там? Даже остывший пирог с рубленым мясом был вкусен. Королевский повар Гвайер Рубина благоволил трудоголику и аккуратисту Марку, признавая в нем равного себе. В жизни мэтр Рубина не слишком жаловал придворных хлыщей и не боялся их неудовольствия. Главное, что его стряпня и его аккуратность нравятся королю. Даже всесильного герцога Арского, фактически второе лицо в королевстве, не боялся, герцог и сам умел работать до седьмого пота. Да, не так, как мэтр Рубина, не на кухне, конечно, но с бумагами и посольствами, с законами и приказами. Вот и этот юный фанатик, лорд Шарон, снискал симпатию Гвайра именно своей работой. Мэтр Рубина признался, в глубине души был вольнодумцем, и считал, что работать честно должны все. И тогда не важно, кто король, а кто повар. Вот так. Потому на стол к своим любимчикам он всегда отправлял лучшее, что производила кухня. Кроме того, этот молодой граф полгода назад похвастался, что его жена придумала жарить в кипящем масле новый овощ-картофель. Режет тонкой соломкой и жарит. И попросил мэтра приготовить такое хоть один раз. Интересно ему было, что же его жена так хвалит. Но почему бы и не помочь хорошему человеку? Блюдо вышло столь необычным, что мэтр рискнул подать его как гарнир к свиным медальонам в пряном соусе. И удостоился, между прочим, благодарности его величества и кольца с руки. Многие ли придворные хлыщи могут таким похвастаться? Марк, между тем... Уплетал пирог Метро, совершенно не думая о том, какие чувства испытывал вчера Гвайер Рубина, следя за сервировкой его подноса. Проглотив целиком крошечное пирожное корзинку с клубникой и взбитыми сливками, запив поварской шедевр остывшим чаем с пряностями и вином, он блаженно повалился на кровать, закутался потеплее и, наконец-то, распечатал письмо Катрин. «Марку» лорду Шарону, графу Ромскому. «Дорогой муж, я благодарна тебе за предупреждение и деньги, что ты послал». Сумма сошлась. «Пока у нас все благополучно, но я готовлюсь к охране графства». Капитан Кирк нанимает дополнительно солдат. Пост решили организовать в каждой деревне. Кроме того, в каждой деревне будет поставлена вышка с дровами и котлом смолы. Где возможно, сделаем это на возвышениях. С тем, чтобы в случае нападения быстро поджечь все и поднять столб дыма, если нападут днем или большой огонь, если ночью. Некоторые села смогут так вызывать подмогу. В замке останется достаточно охраны. Вокруг замка расположим небольшие навеса от дождя, под каждым кучка дров, укрытых соломой. Если попасть в такую, она осветит ночью местность, и нападающих можно будет просто перестрелять. Но и мэр, и капитан считают, что нападений на замок не будет. В городе я велела снять временно охрану от контрабандистов и пустить их дополнительно патрулировать улицы. Немного потеряем на пошлине, зато меньше вероятность убийств и беспорядков в городе. Благодаря твоей денежной помощи мы справимся. В этом году ожидается хороший урожай. Если удастся сохранить поля, налог выплатят без проблем и вернут часть долга за прошлый год. Если же поля не сохраним, будет тяжело, но не смертельно. Налог королю мы выплатим и перезимуем, не голодая. Есть овощи, разводят скот и птицу, в замке есть большие запасы еды. Это на крайний случай, но очень надеюсь, что патрули вернутся из столицы. И я, и леди Равена, здоровы и не терпим нужды. Твоя мать, герцогиня Грижская, добровольно решила посетить монастырь святой Иринии и пожить там некоторое время. Говорят, что ей приснился вещий сон, и святая призвала ее на службу. Мы с сестрой твоей молимся за твое благополучие. С любовью и почтением, жена твоя Катрин, графиня Ромская». Марк задумался. Все же удивительная жена ему досталась. Совсем ребенок, но как справляется. За все время ни одной жалобы, только отчета о делах. Очень жаль, что его семейная жизнь началась с разлуки, да еще такой долгой. Сам он всегда тяготел к оседлости. Война, патрулирование от мародеров, охрана короля, все это просто работа, которую нужно выполнить достойно. Но жить ему всегда хотелось дома. Неспешно объезжать свои земли и смотреть, что и где нуждается в изменениях. Следить, как наливается в полях пшеница, приглашать в замок заезжих купцов и беседовать о других странах и необычных правилах жизни там. И семья. Нет, не такая, как у родителей, не дай бог, когда жену интересуют только тряпки, украшения и роскошь. Хочется разговаривать с женой, делиться мыслями, обсуждать дела графства и немного человеческого тепла и доверия. И дети, которых можно любить и учить. Посадить сына на коня, тренировать и воспитывать, видеть, как он растет и мужает. Сын, продолжение тебя и рода. И, может быть, девочка — это тоже здорово. Ей можно рассказывать сказки, плести дурацкие венки из цветов и учить танцевать. Девочки вообще смешные. Она бы любила и его, и мать. Разводить породистых коней и поднять новые земли. Иногда даже мелькала кромольная мысль уменьшить крестьянам налог. Получится ли, кто знает».